В ответ на это старый джентльмен от души рассмеялся и объявил, что он неплохо сказал. Оливер обрадовался, хотя понятия не имел о том, что тут хорошего. — Прекрасно! — сказал старый джентльмен, перестав смеяться. — Не бойся! Мы из тебя не сделаем, писателя. Раз есть возможность научиться какому-нибудь честному ремеслу или стать каменщиком. — Благодарю вас, сэр, — сказал Оливер. Услыхав его серьезный ответ, старый джентльмен снова расхохотался и сказал что-то о странностях инстинкта, но Оливер не понял и не обратил на это внимания. — А теперь мой мальчик, — продолжал мистер Браунлоу, говоря, если это было, возможно, еще более ласково, но в то же время лицо его было такое серьезное, какого Оливер Никогда еще у него не видывал. Я хочу, чтобы ты с величайшим вниманием выслушал то, что я намерен сказать. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно, потому что я уверен, ты можешь понять меня не хуже, чем многие другие старше тебя. — О, прошу вас, сэр, не говорите мне, что вы хотите меня прогнать! — воскликнул Оливер, испуганный серьезным тоном старого джентльмена. Не выбрасывайте меня за дверь, чтобы я снова бродил по улицам. Позвольте мне остаться здесь и быть вашим слугой. Не отсылайте меня назад, в то ужасное место, откуда я пришел. Пожалейте бедного мальчика, сэр. — Милое мое дитя, — сказал старый джентльмен, растроганный неожиданной и горячей мольбой Оливера. — Тебе незачем бояться, что я тебя когда-нибудь покину, если ты сам не дашь повода. — Никогда, никогда этого не случится, сэр, — перебил Оливер. — Надеюсь, — ответил старый джентльмен, — не думаю, чтобы ты когда-нибудь это сделал. Мне приходилось быть обманутым теми, кому я старался помочь, но я весьма расположен верить тебе, и мне самому непонятно, почему я тобой так интересуюсь. Люди, которым я отдал самую горячую свою любовь, лежат в могиле. И хотя вместе с ними погребены счастье и радость моей жизни, я не превратил своего сердца в гробницу и оставил его открытым для лучших своих чувств. Глубокая скорбь только укрепила эти чувства и очистила их. Так как старый джентльмен говорил тихо, обращаясь скорее к самому себе, Чем к своему собеседнику, а затем умолк, то и Оливер не нарушил молчание. — Так-то, — сказал, наконец, старый джентльмен более веселым тоном. — Я заговорил об этом только потому, что сердце у тебя молодое, и ты, узнав о моих горестях и страданиях, постараешься, быть может, не доставлять мне еще новых огорчений. — По твоим словам, ты и сирота. — И у тебя нет ни единого друга. Сведения, какие мне удалось получить, подтверждают эти слова. Расскажи мне все о себе. Откуда ты пришел? Кто тебя воспитал? И как ты попал в ту компанию, в которой я тебя нашел? Говори правду. И пока я жив, у тебя всегда будет друг. В течение нескольких минут всхлипывания мешали Оливеру говорить. Когда же он собрался рассказать о том, как его воспитывали на ферме, и как мистер Бамбл отвел его в работный дом, раздался отрывистый, нетерпеливый двойной удар в парадную дверь, и служанка, взбежав по лестнице, доложила о приходе мистера Гримуига. — Он идет сюда? — — осведомился мистер Браунлоу. — Да, сэр, — ответила служанка. Он спросил, есть ли в доме сдобные булочки, и, когда я ответил утвердительно, объявил, что пришел пить чай. Мистер Браунлоу улыбнулся и, обратившись к Оливеру, пояснил, что мистер Гримуик — старый его друг, и пусть Оливер не обращает внимания на его несколько грубоватые манеры, ибо, в сущности, он достойнейший человек, О чем имел основание знать мистер Браунлоу? — Мне уйти вниз, сэр? — спросил Оливер. — Нет, — ответил мистер Браунлоу. — Я бы хотел, чтобы ты остался. В эту минуту в комнату вошел, опираясь на толстую трость, дородный старый джентльмен...